Роберт, 30 апреля, утро. И кто виноват? Сами виноват, расслабились. Утро началось с истошных женских криков, которые выдернули меня из кровати раньше, чем я успел проснуться. Через десяток минут, уже полностью упакованный в сбрую, а как иначе, раз такие дела под боком, я уже выслушивал кричащую женщину, которая прибежала к нам за помощью. На мой взгляд, немного поздно. Один уже покойный чудак пошел по утру проверять сети и, конечно, нарвался. В итоге имеем наполовину съеденный труп. Остались ноги, распущенные на ленточке живот и кисти рук. Голова тоже осталась, валялась неподалеку, раздавленная в лепешку, как гнилое яблоко. Рядом с телом согнутое в кольцо двухстволка. И все это метров в 400 от нас, как раз на берегу озера, где на песчаном пляже стояли лодки, собранные по всему поселку. В ответ на истошные бабские крики, а точнее на глупый вопрос, что ей теперь делать, я пожал плечами и предложил из остатков сварить холодец. Уже сколько раз народу говорили, не бродите в одиночку, нет, куда там. Глупая самонадеянность в надежде на авось. Авось пронесет, авось не нарвусь, авось отстреляюсь. Женщина округлила глаза и заткнулась. Второй новостью стал комиссар, приехавший с багажом в виде десяти персон разного пола и возраста. Три бойца считая Сашку семьями. Когда я подобрал с земли упавшую челюсть и помог ему выбрать дома поближе к нашему лагерю, он хмуро поблагодарил и обещал все объяснить позже, когда разместит людей. Что-то события слишком быстро начинают разворачиваться. Не нравится мне это. Неправильно. У нас в Прибалтике так не принято. Ближе к обеду, когда мы с Айваром поняли, что любые поездки на сегодня откладываются, у нас на веранде собралось несколько человек. Пришел Линос, Альгис, Сашка и Николай. Даже наша сладкая парочка Серечь Карлес и Аста пришли. В последние дни они вообще все время проводят вместе, что меня, признаться, радовало. Это лучше, чем оплакивать погибших. Хранить в душе добрую память, да, надо». «Оплакивать нет, не стоит задерживать в этом мире души умерших. Все со временем уйдем, там и встретимся». «Короче так, мужики», – Сашка покрутил в руках сигарету. «Дела сложились так, что мне пришлось покинуть нашу базу. Уехали сегодня ночью. Помог один мужик из охраны периметра. Благодаря ему нам удалось выехать с оружием и некоторым запасом продовольствия. Он нахмурился, закурил и продолжил». «В общем, у нас начались нехорошие дела. Думал, что это пройдет мимо нас, но, видимо, ошибался. Сами понимаете. В любом коллективе есть внутренние группировки, интриги, симпатии, антипатии и прочая буда Начался развал, причем полный. Неделю назад ушла группа АРАС. Без стрельбы, шума и скандалов поставили начальство перед фактом, забрали свое оружие и ушли вместе с семьями. Сами понимаете» что останавливать их никто не рискнул, себе дороже. Куда они отправились и зачем, никто не знает. Начальство не придало этому значения. И, как видим, зря. Через несколько дней откололась еще одна группа людей. Вышло уже нехорошо. Но, слава богу, опять без стрельбы. Правда, с криками и рукоприкластом. Людей, которые начали уходить с базы, понять можно. У каждого своя дорога в новом мире. Одно дело, когда тобой командуют люди, за которыми стоит государство, и совсем другое, когда пытаются управлять люди, которые очутились на этом посту случайно. Скажем так, карта легла, как говорили в старые времена. Прибалты люди обстоятельные, любят поразмыслить, прикинуть шансы. Так и получилось. В самом начале эпидемии люди были напуганы. Еще была надежда, что все обойдется. Поэтому держались своих. Клановость присутствовала. Прошел месяц, все поняли, что надежды уже нет. Поэтому теперь не всем нравится, что тобой командует какой-то хмырь, которого и в мирное-то время никто особо не любил. Хвостов холодные не оставили за собой? Спросил я. Без обид, Саша. Сам понимаешь, нам совсем не улыбается, если здесь начнут шнырять твои коллеги, потому что ты на выходе клал людей без разбора. Нет, он покачал головой. Ушел мирно, скрытно, но мирно, правда. Ну и на том спасибо. А по мне так хорошо получается. Чем больше здесь, тем меньше там. Ухмыльнулся Линос. Жаль, честно признал Сайвор. Я надеялся, что наш турм бойцов выделит. Я кивнул, вроде бы соглашаясь, но думал немного иначе. Сложилась ситуация, которую надо было предусмотреть заранее. Это во-первых. А во-вторых... Не особо я надеялся на помощь бывших полицейских. Опять же, по причине сохраненной структуры. Привычка долго думать здесь не годится. Пока их начальство судило бы дорядило, в общем, не дело. Команда Эдгара в этом более активна, бюрократии меньше. Слушай, Линос, я пристально посмотрел на него. А у вас ничего такого не происходит, а? Нет, были, конечно, попытки сменить власть. Он кивнул. Но ты же знаешь моего отца. Дело закончилось очень быстро и очень плохо для слишком борзых людей. Хоть и это хорошо. До сих пор молчавший Николай крякнул и поднялся со стула. Все это правильно, ребята. Но к этим новостям, хорошим и плохим, у нас есть еще несколько. Одна из них, что нежить уже гуляет в пределах видимости. Это означает одно. Спокойной жизни не получится. Роберт с Айбером. вчера нарвались на Морфов на хуторе. Хорошо, что все закончилось благополучно. Пора наблюдателей ставить, периметр охранять. В общем, нужна вышка, она не постоянно дежурной. Думаю, что на вышку надо ставить пулемет, который уробив в схроне. И это для защиты нашего форта. Для охраны поселка нужен патруль, в который будут входить по переменам все мужчины поселка, без исключений. Он многозначительно посмотрел на Линоса. Уже пытались организовать усмехнул Сайвар, в самом начале. Чем закончилось, ты, по-моему, должен помнить. Моя хата с краю, ничего не знаю». «Но это когда было?» удивился Николай. «Ведь время-то идет, люди должны понимать, что надо менять привычки». «Понимать должны», согласился я. «Но не думаю, что понимают. Ты пройдись по поселку, возьми с собой Алькиса. его народ уважает. Поговорите и посмотрим, что из этого получится». Альгис криво усмехнулся. «Лады, парни, схожу, пообщаюсь с народом, но я не верю в эту задумку». «Почему?» – удивился Николай. «А потому», – ответил Альгис, – «ты глянь для начала на наш коллектив. Ведь вместе живем, считай, одно хозяйство ведем, и то или конфликт какой-нибудь всплывет, или еще что-нибудь. Обособленно держимся. Свою семью возьми», – он обратился к Николаю. «Вижу, их только издали, общаемся мало. Про Валеркину семью вообще молчу». Сидят как кроты. А ты хочешь, чтобы мужики в дружину собрались? Да, один пойдет, второй пойдет, третий пошлет всех нахрен. Мол, и дом у меня каменный, и вообще, лошил на ваше дежурство с прибором. Как тебе такой ответ? Ну, не знаю, развел руками Николай. Если и правда такие найдутся, то народ еще не до конца проникся масштабом происходящего. А вот и поговорим и узнаем, подвел итог Альгис, что и требовалось доказать. Часть поселенцев поддержала идею, другая наотрез отказалась. Была еще и третья, которая начала собирать вещи. По их словам, везде так быть не может. Надо ехать искать мирные земли. Мол, пока мы здесь воюем, может статься, в остальном мире все уже образовалось. И полным ходом летают яропланы с вакциной, ибо раздят пароходы с гуманитарными ништяками. Ну-ну, разубеждать не стал, себе дороже. Кстати, люди, которые собрались уезжать, как правило, никуда не выезжали, с самого начала эпидемии. Они просто не видели, во что превратился мир. До вечера собирали материал на вышку, для чего разобрали один домик по соседству. Вышкой завтра займется Николай и Айвор. Альгис и Карлес строили конюшню и даже в разговоры не вступали. Мол, вышка хорошо, но Найда на без укрытия это плохо. Железная логика. К тому же, по словам Альгиса, и я с этим полностью согласен, охрана поможет только в светлое время суток. Нет у нас возможности освещать территорию базы по ночам, поэтому с темнотой все закрываются по домам и до утра никуда. Ночь это не наше время, чай не кошки. Кстати о котах. То, что они прекрасно чувствуют нежить, это не новость. Так вот, последние несколько дней они вообще с территории не ногой, даже по бабам. «Пардон, по кошкам. Только дело к вечеру. Наши охламоны забираются на второй этаж и мирно дрыхнут в кресле. Такие вот у нас дела. Завтра с самого утра я, Сашка и Линос едем в город. Если так можно выразиться на смотрины. Надо глянуть на объект наших потенциальных клиентов. Точнее, едем в пятером. С нами еще два человека. Айвор и один из Сашкиных бойцов. Но они забросят нас и вернутся».